Они любили друг друга, мама и отец, — говорила Слада. Но было им счастье одиннадцать месяцев. Венчались они тайно сразу после смерти Семиона. Дед, может, и разрешил бы дочери выйти замуж за любимого, своего ближника. Но Петр никогда. Венчались и покинули Булгарию. Петру в первые годы царствования было некогда их искать. После искали. Может, сам Петр, может, Ромеи. Но мать умерла через две седмицы после моего рождения. Об этом в Киеве все знали. Отец распустил вслух, что, мол, я тоже умерла. После женился на моей кормилице. Мамчил ее сын, кормилицы. Она умерла уже в Полоцке от поветрия. Отец нас отослал в торжок, а сам остался с ней. Заболел и тоже умер. Так вот мы с мышом и осиротели. «А потом появился ты». «Да. Да чего ж замысловатая штука жизнь», — пробормотал Духарев. «Выходит, я уже два десятка лет женат на булгарской кесаревне. Может, стоит потребовать себе булгарский престол?» «Тебе нет», — очень серьезно ответила Слада. А Артем Артём может, если не станет Петра и его сыновей».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 желает сразиться за наследство сергей его поддержит нет на нет и суда нет хотя какой это был бы козырь для святослава иметь под рукой кровного потомка симеона воителя впрочем чем больше дух Риф об этом думал тем более склонялся к мысли что слада все таки права в шахматной партии которая называется жизнь стоит пешке внезапно превратиться в фигуру